Глава тридцать четвертая неопределенность, высокий стандарт, благородных у меня был. Западный ученик Сам он был убежденным приверженцем монашеского образа жизни И когда видел, как возвращают обеты тайские монахи и послушники Каждый раз приговаривал Ну как им не стыдно Зачем же они это делают? Почему так много тайцев оставляют монашество? Он был просто в шоке. Он был буддистом совсем недавно, поэтому его так расстраивало то, что тайские монахи возвращаются к мирской жизни. Сам он был полон энтузиазма и решимости, монашество казалось ему единственно верным путем. Он верил, что у него никогда не возникнет желания сложить обеты. Но по прошествии какого-то времени он обнаружил, что некоторые западные монахи точно также возвращают свои обеты, и подобные истории перестали казаться ему чем-то из ряда вон выходящим. Когда люди чувствуют вдохновение, им все кажется правильным и позитивным. Они не в состоянии трезво оценивать свои ощущения и не понимают многие аспекты практики. Но, несмотря на все это, они немедленно формируют собственное мнение. Тот же, кто действительно досконально разобрался со всеми аспектами практики, Тот заложил прочный фундамент на будущее в своем сердце, хотя при этом особо этого и не афиширует. Что касается меня самого, то я помню, что, когда я только принял монашество, я не особенно много практиковал, но уж веры мне было не занимать. Я не знаю, откуда у меня взялось столько веры. Возможно, она была у меня с самого рождения. К концу ретрита сезона дождей все монахи и послушники, которые начинали его вместе со мной, сложили с себя обеты. Я тогда подумал, что такое с этими людьми. Ну и я не осмелился делать им какие-то замечания, поскольку и сам толком еще не разобрался со своими собственными ощущениями и находился в некотором замешательстве. Но про себя я подумал, что они поступают очень глупо. Вести монашеский образ жизни довольно трудно, а вернуть обеты так легко. У этих людей просто недостаточно заслуг. Они думают, что мирской путь принесет им больше пользы, чем путь Дхаммы. Вот так я размышлял тогда. Но им я ничего говорить не стал, я лишь наблюдал за тем, что происходит у меня в уме. Мне пришлось быть свидетелем того, как те люди, что приняли обеты одновременно вместе со мной, Один за другим возвращали их обратно. Иногда они наряжались в красивую одежду и навещали монастырь, чтобы покрасоваться. Мне казалось, что они сошли с ума. Тогда как сами они искренне полагали, что выглядели неотразимо. Я понимал, что они ошибаются, но по-прежнему ничего не говорил, поскольку... Не чувствовал еще полной уверенности Я все еще не мог точно сказать Насколько хватит моей собственной веры Когда все мои друзья Вернули монашеские обеты Я перестал думать о проблеме Теперь терять было некого Я взял текст Пати Мокха И углубился в его изучение Теперь, когда не осталось никого, кто отвлекал бы меня от учебы И с кем я мог бы впустую тратить время Я смог по-настоящему заняться практикой Но даже тогда Я все еще не решался никого осуждать Потому что чувствовал Что и самому мне будет очень сложно Посвятить практике всю свою жизнь, может быть, 70-80 или даже 90 лет, сохраняя при этом изначальное усердие и не теряя решимости. Тот, кто решил оставаться монахом, остается монахом. Тот, кто решил вернуть обеты, возвращает обеты. Я все это наблюдал. Много раз. Мне было все равно, останутся эти люди монахами или нет. Я видел, как уходили из монастыря мои друзья. Но единственное, о чем я думал в такие моменты, это то, что некоторые люди просто не могут увидеть всю ситуацию в истинном свете. Тот западный монах, возможно, думал точно так же. Он видел, как люди принимают монашество лишь на время одного ретрита сезона дождей и очень расстраивался из-за этого. По прошествии некоторого времени с ним произошло то, что мы обычно называем «заскучал». Ему стало скучно. От духовного образа жизни он перестал практиковать и в конце концов сложил в себя монашеские обеты. Почему же ты решил оставить монашество? Спросил я его. Раньше, когда ты наблюдал за тайцами, которые возвращали обеты. Ты обычно говорил, что это очень грустно. И что им должно быть стыдно. Теперь, когда ты сам решил поступить так же, тебе уже не кажется это таким грустным. Он ничего не ответил, лишь виновато улыбнулся. Когда дело касается тренировки ума, пока мы еще не раскрыли своего внутреннего, знающего, очень непросто определить для себя стандарты. В большинстве дел приходится полагаться на опыт других. А если мы решим использовать в качестве стандарта Дхаму, Есть уверенность, что нам это по силам? Постигли мы Дхамму или еще нет? Является ли наш образ мыслей достоверным? И если является, в состоянии ли мы оставить эту достоверность как есть? Или мы все еще продолжаем цепляться за нее? Нужно выполнять созерцание до тех пор, пока мы не разовьем способность оставлять все, как есть, до тех пор, пока не останется ни хорошего, ни плохого. Вот тогда можно будет сказать, что мы все отбросили, все без остатка. Когда мы тренируем ум, иногда кажется, что это относительно легко. Но на самом деле это довольно сложное дело, очень сложное. И основная сложность заключается в том, что подобная тренировка не согласуется с нашими желаниями. Иногда кажется, что чуть ли не ангелы спустились с небес, чтобы нам помочь. Все идет как по маслу. Что бы мы ни сказали, что бы ни сделали, все... кажется абсолютно правильным и вот тогда мы начинаем испытывать привязанность к этой правильности и все идет на смарку мы начинаем совершать ошибки мы все делаем неправильно у нас нет никаких стандартов с которыми мы могли бы сверять Свои действия Тем людям, которые обладают сильной верой и преданностью Довольно легко удается практиковать самадхи Но вот практика прозрения не особо у них получается Во всем они видят лишь один из аспектов И ориентируются исключительно на него Они не пытаются размышлять и анализировать. Выходит, это какая-то слепая вера. В буддизме мы называем такое садха-атхимокха. Их вера сильна, но она происходит не из мудрости. Они пока не обладают мудростью. но считают, что она у них есть, и потому не понимают, что поступают неправильно. Поэтому нас учат пяти силам Бала – это садха, вирья, сати, самадхи и Пания. Садха – это убежденность, вирья – усердие, сати – памятование, самадхи – концентрация, панья – всеохватывающая мудрость. Нельзя говорить, что панья – это обычная мудрость. Панья – это всеохватывающая мудрость, совершенная мудрость. Тот, кто обладал мудростью, указал на эти пять аспектов. Чтобы мы обратили на них свое внимание, сначала изучили бы их, а затем использовали в качестве критериев для определения эффективности своей собственной практики. Возьмем, например, садху. И есть ли у нас убежденность? Развили ли мы ее? Верия, Прилагаем ли мы достаточно усилий? Усердны ли мы? Наши усилия направлены в правильную сторону или нет? Все так или иначе прилагают к чему-то усилия, но делают они это в соответствии с мудростью, или нет? То же самое можно сказать и про сати. Памятование применяет даже кошка, когда ловит мышь. Глаза кошки неотрывно наблюдают за мышью. Все живые существа так или иначе используют памятование. Животные, нарушители закона, мудрецы и прочие. Самадхи или концентрация тоже всем хорошо знакома. Памятование кошки, следящей за мышью, всегда сопутствует и самадхи. Кошка даже обладает панией, мудростью. Просто ее мудрость гораздо более поверхностна, чем мудрость человеческих существ. Ее знание это знание животного. Но и этого знания хватает для того, чтобы поймать мышь. Эти пять аспектов практики называют пять сил. Возникают ли эти пять сил из истинного воззрения? Как нам определить, что наше воззрение является истинным? Нам следует разобраться с этими вопросами. Истинное воззрение Это понимание того, что все феномены являются непостоянными. Поэтому Будда и другие благородные не цеплялись за феномены. Они различали эти феномены, но не цеплялись за них. Они не позволяли этому развлечению превратиться в отождествление. Развлечение, которое не загрязнено цеплянием и привязанностью, не ведет к становлению. Без стремления к становлению развлечение становится практикой. Когда вы воспринимаете тот или иной феномен, какое ощущение у вас возникает – удовольствие или неудовольствие? Если у вас возникает ощущение удовольствия, начинаете ли вы за него цепляться? А за ощущение неудовольствия вы цепляетесь? Некоторые виды воззрения могут служить хорошим средством оценить свою практику. Например, убежденность в том, что мы лучше, чем другие, или ничем не отличаемся от других, или глупее других – все это ложное воззрение. Если у нас появляются подобные идеи, нам следует исследовать их через призму мудрости и понять, что они просто возникают и прекращаются, как и все. Остальные идеи Идея о том, что мы лучше других, является неверной Идея о том, что мы ничем не отличаемся от других, тоже является неверной Неверным является и то предположение, что мы хуже других Истинное воззрение отличается тем, что выходит за пределы всех этих идей. Если мы считаем себя лучше других, то у нас возникает гордость. Мы можем ее не видеть, но она в любом случае возникает, если мы цепляемся за подобную идею. Если мы считаем, что мы равны другим, то будем не способны оказывать уважение и держаться скромно, когда того требует ситуация. И если мы будем думать, что хуже других, то будем пребывать в депрессии и верить, что были рождены под несчастливой звездой, что нам не везет и так далее. Все эти идеи Это лишь цепляние за пять хантх, А подобное цепляние всегда ведет к становлению и рождению. Это один из методов оценки нашей практики. Есть еще один метод. Если с нами происходит что-то хорошее, мы чувствуем себя счастливыми, а если с нами происходит что-то плохое, мы чувствуем себя несчастными. Способны ли мы понять, что то, что нам нравится и то, что нам не нравится, имеют одинаковую ценность? Попробуйте оценить свою практику с этой точки зрения. Когда в нашей повседневной, обыденной жизни мы слышим что-то, что нам нравится или не нравится, меняется в зависимости от этого наше настроение. Или это не трогает наш ум. Вот с таких позиций Нам надо оценивать свою практику. Поддерживайте самоосознавание. Это и есть тот знающий, о котором мы говорили. Не принимайте никаких решений под воздействием страстного желания. Страстное желание может раздуть нашу гордость, и мы возомним себя кем-то, кем мы в действительности не являемся. Тут нам нужно быть очень бдительными. У любой ситуации всегда есть множество граней и аспектов, которые необходимо принимать во внимание. Правильный выход всегда заключается в том, чтобы не потакать своим желаниям, а следовать Истине. Мы должны понимать, что является хорошим, а что – плохим, и, понимая это, отпускать, оставляя все как есть. Если мы не оставляем все как есть, то мы все еще здесь, все еще существуем, все еще обладаем. Если мы есть, то всегда будет оставаться некий остаток, что-то, что будет приводить к становлению и рождению. Поэтому Будда учил нас судить только себя самих и не судить других вне зависимости от того хорошими они являются или плохими будда просто указал путь истина представляет собой вот это что ж Мы можем судить, соответствует ли наш собственный ум этой истине или нет. Представьте себе, что какой-то монах взял вещи, которые принадлежали другому монаху, и этот второй монах его обвиняет. Ты украл мои вещи. Я не крал их, а просто взял. Отвечает ему первый Тогда мы зовем третьего монаха Чтобы он их рассудил Как ему вынести решение? Он может потребовать у обвиняемого в краже монаха Предстать перед собранием Сангхи Тот может сказать Да, я взял эти вещи, но не крал их или в соответствии с другим правилом, известным как Параджика или Сангхадисеса, да, я сделал это, но не намеренно. Как решить, верить ему или нет? Это запутанная ситуация. Если вы не можете ему поверить, то единственное, Что вам остается сделать, это оставить все это на его совести. Пусть он сам несет ответственность за этот поступок. Но следует помнить, что нам не удастся хранить в тайне намерения, которые возникают в нашем уме. Мы не можем укрывать их. будь то намерения дурных действий или хороших, позитивные это намерения или негативные, вы не сможете от них избавиться, лишь не обращая на них внимания. Потому что такие намерения обязательно себя проявят тем или иным образом. Они сами скрываются, Они сами проявляются Они существуют сами по себе Это автоматические процессы Такова реальность Не стоит пытаться найти этим намерением какое-то логическое объяснение Пока в уме остается авиджа, неведение Они будут продолжать возникать. Как-то раз председатель Тайного совета Таиланда спросил меня, Луангпо является ли ум о ногами, очищенным? Сноском. Тайный совет Таиланда является совещательным органом государственной власти. Члены Совета назначаются королем Таиланда. Примечание 68. «А ногами тот, кто не возвращается» Это третий уровень просветления, которого достигают, избавившись от пяти ограждений из десяти, которые привязывают ум к существованию в мире. Первые два уровня просветления – Сотапанна, вошедший в поток, и сакадагами, однажды возвращающийся. Последний уровень называется Арахант, полностью реализованный. Его ум частично очищен. Правда? А ногами ведь отбросил все чувственные желания. Почему же его ум до сих пор не очищен? Мы можем отбросить чувственные желания, но даже после этого что-то остается, правда? Это Авиджа. Если мы говорим что-то остается, это значит, что остаются какие-то загрязнения. Это как с чашками для подношений. Существуют большие чаши большого размера, средние чаши большого размера и малые чаши большого размера. Есть большие чаши среднего размера, средние чаши среднего размера и малые чаши среднего размера, и наконец, большие чаши малого размера, средние чаши малого размера и малые чаши малого размера. Неважно, насколько мала чаша, она по-прежнему остается чашей. Так же обстоит дело и с этими уровнями просветления. Сотапанна сакадагами, анагами. На всех уровнях мы очищаем определенные загрязнения, но лишь те из них которые очищаются на соответствующем уровне те загрязнения что еще остаются сами благородные пребывающие на этих трех уровнях не могут заметить если бы они могли их заметить они были бы арахантами они все еще не могут обнаружить все без исключения Загрязнение. А виджа это то, что не позволяет увидеть. Если бы ум о ногами был полностью очищен, то он был бы не о ногами, был бы полностью реализованным арахантом. Но в его уме все еще остаются какие-то загрязнения. Очищен ли ум о ногами? Ну да, очищен. Просто не на сто процентов. Что тут еще можно ответить? Он пообещал, что позже придет снова, чтобы расспросить поподробнее. Не стоит быть чересчур беззаботным. Будда учил нас сохранять бдительность. Когда я выполнял практики, связанные с тренировкой ума, у меня тоже было много разных соблазнов. Мне не терпелось попробовать что-то новое, но мне всегда казалось, что это может привести к отклонению от пути. Эти соблазны, ощущающиеся в уме как некая заносчивость, Завышенное самомнение это дитхи и мана, определенные взгляды на жизнь и цепляние за них. Распознавать в уме подобные идеи очень непросто. Однажды жил человек, который решил стать монахом в память, О своей недавно умершей матери Он прибыл в монастырь, положил на циновку комплект Заранее подготовленного монашеского одеяния И даже не подумав выразить свое почтение Находившимся тут же монахом Просто начал выполнять ходячую медитацию Прямо перед центральным зданием Сноска. Посвящение в монахи в Таиланде – это значительное событие в жизни человека и подразумевает проведение традиционной церемонии. В данной ситуации Аджан Ча намекает на то, что этот молодой человек подобной церемонии пренебрег. Он долго ходил из стороны в сторону, всем видом показывая серьезность своего намерения. Я помню, подумал тогда, смотри-ка, и такие экземпляры встречаются. Это яркий пример садха Атхимокхи, слепой веры. Он, вероятно, был намерен достичь просветления еще до захода солнца или что-то в этом роде. Он надеялся, что все вот-вот произойдет И не обращал внимания ни на кого вокруг Уставившись в землю, он продолжал ходить туда-сюда Так, как будто от этого зависела вся его жизнь Я не стал ему мешать, просто подумал про себя Эх, парень, парень, ты думаешь, это так просто? Я не знаю, надолго ли его хватило Я даже не уверен, что его вообще посвятили в манахи Каждый раз, когда ум начинает о чем-либо думать Мы позволяем этой идее разрастись Мы не понимаем, что это стремительное разрастание является привычной склонностью ума которая скрывается под маской мудрости и всегда готова заполнить его бесполезной внутренней болтовней. Это разрастание идей – очень обманчивый процесс. И не осознавая его, мы можем запросто принять его за мудрость, если все еще не знаем, что она на самом деле – из себя представляет. Но когда доходит до дела, то выясняется, что это не настоящая мудрость. В момент, когда возникает страдание, где находится эта так называемая мудрость? Какая от нее польза? Это не более, чем разрастание и приумножение концептуальных идей. Поэтому лучше полагаться на Будду. В нашей практике мы должны обратить свой взор внутрь и обнаружить там Будду. Будда до сих пор жив, нам просто надо заглянуть внутрь, И найти его. Столкнетесь с неопределенностью, Обратите внимание внутрь, Увидьте Будду. Идите и поклонитесь ему, Той самой неопределенности. Начните хотя бы с этого. Если ум начинает вас уверять, Что вы сатапанна, то если вы поделитесь этой мыслью с Буддой, он ответит: это неопределенно. Решите, что вы с сакадагами, он повторит: это неопределенно. Приди вам в голову, что вы о ногами, Будда снова скажет: это неопределенно. Если же вы зайдете настолько далеко, что вам начнет казаться, что вы арахант То он будет просто непоколебим в своем решении Это поистине неопределенно Благородные говорят, все представляет собой неопределенность Поэтому не следует ни за что цепляться Не верьте легкомысленно всему, что приходит в голову. Не цепляйтесь к феноменам. Не пытайтесь их удерживать и не отпускать. Воспринимайте феномены как проявления и оставляйте их пребывать за пределами концептуальных ограничений. Вот так следует практиковать. Проявления возникают, но остаются за пределами концептуальных ограничений. Повторю, полагайтесь на Будду. Где находится Будда? Будда – это Дхамма. Все учения, существующие в мире, содержатся в этом одном учении о непостоянстве. Поразмышляйте об этом. Я был монахом около сорока лет. И это единственное, что я смог обнаружить. Плюс еще терпение и стойкость. А ничья, все непостоянно, везде неопределенность. Неважно, насколько уверенно хотел бы чувствовать себя ум, просто скажите ему неопределенность, непостоянство. Каждый раз, когда ум пытается зацепиться за какой-то феномен, как за что-то определенное, просто одерните ее. Это что-то неопределенное, что-то изменяющееся. Отсекайте все разум. Использование дхаммы Будды в этом и заключается. Стоите, вы идете куда-то, сидите или лежите, воспринимайте все именно так. Нравится ли вам то, что возникает у вас в уме, или не нравится, воспринимайте все именно так. Это сделает вас ближе к Будде и дхамме. Это. правильный метод выполнения практики. Я использовал его в своей практике с самых первых дней и до настоящего времени. Я не возлагал особых надежд на тексты, но и не пренебрегал ими. Я не слишком полагался на учителя, но и не шел в одиночку. Моя практика всегда была свободна от крайностей, либо так, либо эдак. И очень важно довести дело до конца. То есть довести практику до завершения. Получить результат. Видеть и проявление феноменов, и их трансцендентную природу. Если вы будете настойчиво практиковать и тщательно анализировать сущность феноменов, то обязательно достигнете этого уровня практики. Поначалу вы будете постоянно суетиться, продвигаться, пятиться или топтаться на месте, продолжайте практиковать. И доберетесь до ступени, где начнете понимать, что бросаться вперед – это не то, что вам надо. Пятиться назад – это тоже не то, что вам надо. И потеря времени на одном месте вас также не устраивает. Это будет означать, что ваш путь закончен. Вот он, результат. Не стоит ждать от практики каких-то других результатов. Это и есть финишная линия. Подумайте об этом. Ясно осознайте это своим умом. В этой точке вы обнаружите, что не существует ничего. Примите вы это или нет, зависит лишь от вас самих. От вашей мудрости и проницательности. Те, кто не обладают мудростью и проницательностью, не смогут это понять. Взгляните на деревья манго или на хлебные деревья. Если они растут в густых зарослях, то бывает, что какое-то одно дерево растет быстрее других, и становится все больше и больше, и тогда стволы других деревьев изгибаются, чтобы они могли расти чуть в сторону от этого дерева. Кто заставляет их это делать? Это их естественная природа. Естественная природа схватывает и хорошее, и плохое, правильное и неправильное. Она может проявиться как что-то хорошее, а может как что-то плохое. Если мы посадим много деревьев слишком близко, то те из них, что будут расти медленнее, будут отклоняться от тех, что выросли быстрее, стремясь выйти из-под их тени. Это естественная природа вещей или Дхамма. Точно так же и танха, страстное желание, приводит нас к страданию. Однако, если мы сделаем страстное желание объектом созерцания, то это поможет нам его преодолеть. Мы сможем провести аналитическое исследование страстного желания, и это поможет нам вывести его на чистую воду, чтобы потом постепенно ослабить его и в конце концов свести на нет. Вспомните еще раз про деревья. Кто заставляет их расти определенным образом? Они не имеют возможности прогуливаться и беседовать с другими деревьями. Однако они прекрасно знают, как расти. таким образом, чтобы избегать тени. Везде, где средой обитания деревьев являются густые заросли, они растут в сторону от тени других деревьев. Дхамма присутствует здесь и сейчас. Тот, кто обладает проницательностью, может легко это увидеть. Деревья не обладают каким-то реальным знанием. Они растут, следуя естественным законам природы. Однако их знаний достаточно, чтобы отклоняться от губительной тени и направлять свой рост в благоприятное солнечное место. Точно так же поступают проницательные люди. Мы принимаем монашество И принимаем образ жизни отшельников Потому что хотим преодолеть страдания Что же заставляет нас страдать? Если мы обратим свое внимание на то, что происходит внутри Мы найдем ответ на этот вопрос Все, что нам нравится И даже все, что нам не нравится, не приносит нам ощущения удовлетворенности. Если они не могут принести ощущение удовлетворенности, то не следует относиться к ним слишком серьезно. Хотелось бы вам влюбиться в обусловленные феномены или начать их ненавидеть. Они непостоянны. И в них нет никакой определенности. Но если мы будем полагаться на Будду, страдания прекратятся. Я принял монашеские обеты в обычном деревенском храме. И потом несколько лет при нем и жил. У меня было сильное желание практиковать, я хотел добиться успеха, хотел тренировать свой ум, В то время я не получал никаких учений. В таких маленьких монастырях, в таких маленьких монастырях, некому было их давать. Но несмотря на это, в моем уме родилось стремление практиковать. Я много путешествовал и наблюдал, что происходит вокруг меня. У меня были уши, и я слушал. У меня были глаза, и я смотрел. Что бы я не услышал, что бы я не увидел, я только повторял про себя неопределенность. Почувствовав запах, я характеризовал его как неопределенный. Если мой язык чувствовал вкус, кислый, сладкий, соленый. Приятный или неприятный, я помнил про его неопределенность. Если в моем теле возникали ощущения комфортные или болезненные, я говорил себе «неопределенность». Моя жизнь определялась дамой. С позиции истины все это является неопределенным и непостоянным. Но наш ум хочет видеть феномены как постоянные и определенные. Что же нам делать? Следует сохранять терпение. Самым важным аспектом практики является кханти, терпение или стойкость. Иногда я хожу посмотреть на древние храмовые комплексы, на все эти постройки, спланированные и возведенные зодчими прошлого. В некоторых местах зданий видны трещины. Если бы кто-нибудь из моих друзей заметил бы безобразие, почему тут трещины, я бы тогда ответил, если бы не было таких явлений, то это означало бы, что нет ни Будды, ни Дхаммы. Трещины здесь потому, что они идеально вписываются в учение Будды. Глубоко в душе мне тоже было грустно видеть, что эти постройки разрушаются, но я отмахивался от собственной сентиментальности и пытался сказать что-то, что пошло бы на пользу И моим друзьям, и мне самому. Если бы не было таких трещин, то это значило бы, что не существует никаких будд. Возможно, мои друзья не принимали это всерьез, но сам я был в этом убежден. Такой способ восприятия феноменов очень полезен для практики. Предположим, что кто-то врывается в мою комнату и с порога сообщает «Луангпо, а вы знаете, что про вас сказал такой-то человек?» Или «про вас сказали то-то и то-то?» Наверное, это повод для того, чтобы разозлиться. Когда мы слышим какую-либо критику в свой адрес, то обычно сразу же возникает желание Дать отпор Ум переполняют эмоции Мы должны замечать их в момент возникновения Мы можем быть готовы к ответной реакции Но разобравшись с ситуацией Обнаруживаем, что тот человек совсем не то имел в виду Что нам изначально показалось И еще один пример неопределенности. Почему нам надо сразу бросаться сломя голову, веря всему, что нам придет в голову? Почему мы так легко верим тому, что говорят другие? Услышав что-нибудь, нам следует взять это на заметку. проявить терпение и тщательно разобраться с ситуацией. Речь, которая не учитывает неопределенность, это не речь мудреца. Каждый раз, когда мы пренебрегаем неопределенностью, мы перестаем быть мудрыми. Мы бросаем практику. Чтобы мы не услышали, что бы ни увидели. Будь это что-то приятное или что-то неприятное, нам следует твердо сказать себе – все это неопределенно и непостоянно. Приводите к этой формуле все, что попадает в сферу вашего восприятия. Не позволяйте идеям разрастаться. Приводите их все к этому единому знаменателю. Тогда растворятся все загрязнения. Если мы постигнем истинную природу феноменов, то избавимся от привязанности, похоти и одержимости материальной. Что позволяет нам избавиться от всего этого? Наше понимание, наше знание. Неведение подошло к концу, теперь мы понимаем. Понимание рождается из неведения. Знание рождается из незнания. Чистота рождается из загрязненности. Так это и работает. Мы не игнорируем Анитчу. Мы не игнорируем Будду. Это мы и имели в виду, когда говорили, что Будда все еще жив. То, что Будда ушел в Ниббану, не является окончательной истиной. С точки зрения глубокого смысла, Будда все еще жив. Это то же самое, как определять смысл слова «бхик». Если мы говорим, что «бхикку» — это «тот, кто просит», то подразумевается общее значение этого слова. Примечание 69. То есть «тот, кто зависит от щедрости других». Мы можем приписать ему это значение, но использовать его в любой мирской ситуации не очень правильно. потому что с точки зрения более глубокого смысла, бхику это тот, кто осознает опасности сансары. У этого слова есть более глубокий смысл. Точно так же обстоит дело с практикой Дхаммы. Если у вас нет полного понимания Дхаммы, то вы будете ее воспринимать совершенно по-другому, чем те, у кого есть такое понимание. Для того, кто по-настоящему понимает Дхаму, она становится чем-то бесценным. Она становится источником покоя. Сохраняя памятование, мы становимся ближе к Дхамме, Если мы сохраняем сати, то можем видеть непостоянство, изменения, которые происходят со всеми феноменами. Мы обнаружим Будду и преодолеем страдания сансары, если не сразу, то в будущем. Если мы будем пренебрегать стандартами благородных Будды или Дхаммы, Наша практика не приведет ни к каким результатам Нам следует выполнять практику непрерывно Вне зависимости от того, работаем мы или отдыхаем Когда мы видим формы, слышим звуки Чувствуем запахи, вкусы или испытываем телесные ощущения Нам нужно следить за тем. Чтобы мы не забыли про Будду, не потеряли с ним связь. Вот что означает быть тем, кто близок к Будде, чья преданность никогда не ослабевает. У нас есть особые церемонии, предназначенные для выражения преданности Будде, такие как утренний ритуал Арахам Самма, сам Будхо бхагава. Это один из способов выразить свою преданность и почтение Будде. Но этот способ не настолько глубок, как тот, о котором я рассказывал выше. Выражать преданность Будде, повторяя фразы на пали. Это то же самое, что определять значение слова «бхикку» как «тот, кто просит». Если мы помним про непостоянство, неспособность принести удовлетворение и отсутствие независимого существования каждый раз, когда видим формы, слышим звуки, чувствуем запахи, вкусы, испытываем телесные ощущения или воспринимаем ментальные образы, то это то же самое, что определяет значение слова «бхикку», как тот, кто осознает опасности сансары. Такой способ выражения преданности и почтения является намного более глубоким и позволяет правильно относиться к окружающему миру. Это патипада Именно так надо выполнять практику, и тогда вы можете быть уверены, что следуете правильному пути. Если вы размышляете подобным образом, то даже если вы живете вдали от своих учителей, вы тем не менее будете оставаться с ними в непосредственной близости. Если же вы живете рядом со своим учителем, а ваш ум при этом еще не встретился с его умом, то единственное, что из этого выйдет, так это то, что вы либо будете льстить ему, либо станете обнаруживать в нем все больше недостатков. Если он будет делать что-то, что кажется вам правильным, вы будете говорить, что он хороший, если он сделает что-то. Что вам не понравится, то вы скажете, что он плохой Вот такой будет ваша практика В этом случае Не более того Если вы станете терять время Следя за другим человеком Вы ничего не добьетесь Но если вы поймете учение, которое я вам дал то сами сможете стать благородными уже в этой жизни. Для новоприбывших монахов я уже обозначил расписание и правила нашего монастыря. Такие, например, как «ограничьте пустые разговоры». Не нужно отклоняться от существующих стандартов, отдаляясь тем самым от пути ведущего К реализации плода практики, не БАДы. Те, кто пренебрегает этими стандартами, не являются истинными практикующими, теми, чья мотивация чиста. Какие результаты собираются получить эти люди? Даже если они будут тут со мной каждый день, они ничего не Во мне не увидят Даже если бы они оказались рядом с Буддой Они бы ничего в нем не увидели Если бы сами не выполняли практику Поэтому мы говорим, что знание Дхаммы Понимание Дхаммы Зависит от практики Проявите решимость и очистите свое собственное сердце Если в уме возникают гнев или неприязнь, не пытайтесь это остановить, просто ясно их осознавайте. Все время следите за эмоциями, все время следите за эмоциональными состояниями. Пока в нашем уме продолжают возникать остаточные загрязнения, Нам нужно следить за ними и работать с ними здесь и сейчас. Некоторые говорят, я не могу очистить это, у меня не получается. Если мы все начнем так говорить, то превратимся в кучку бесполезных глупцов, поскольку ни один из нас не будет способен очистить свои загрязнения. Вы должны пытаться. Если у вас пока не получается очистить загрязнение, попробуйте копнуть глубже. Найдите корень загрязнений и отсеките его. Выкручивайте их, даже если кажется, что они очень крепко держатся в уме. Вам не достичь дхаммы, по такая своим желаниям. Ваш ум может быть направлен в одну сторону, в то время как истина находится совсем в другой. Вам надлежит следить не только за проявленной стороной ситуации, но и за ее скрытой стороной. Вот почему я все время повторяю себе это все непостоянно. Неопределенно и все время изменяется. Это истина неопределенности. Простая и ясная истина, глубокая и безупречная. Но люди обычно ее игнорируют. Не цепляйтесь за хорошее, не цепляйтесь за плохое. Мы практикуем для того, чтобы освободиться от мира сансары, поэтому должны отказаться от цепляния. Будда учил нас отбросить хорошее и плохое, отказаться и от того, и от другого, поскольку и то, и другое приводит лишь к страданию.